приближаться к земле. В этих водах попались все великолепные образцы рыб — корефены с лазориевыми плавниками и золотым хвостом, несравненные по нежности их мяса. Коралловые губаны, почти бесчешуйные, но очень вкусные. Коралловые рыбки-осторинки с костяной челюстью. Желтоватые мелкие тунцы, тасары, на вкус не уступающие макреля, рыбы, достойные почетного места в нашем меню. Миновав эти прелестные острова, охраняемые французским морским флотом, Наутилус с 4 по 11 декабря прошел около двух тысяч миль. Плавание ознаменовалось встречей с огромным количеством кальмаров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 оно меняло без устали декорации и обстановку сцены радуя глаз она не только развлекала нас позволяя наблюдать живые существа в родной им стихии но и открывала нам свои самые сокровенные тайны днем 11 декабря я читал в салоне книгу из библиотеки капитана нема нед ленты и кансель при раздвинутых станх любовались ярко освещенными водами Наутилус стоял на месте. Наполнив резервуары, судно держалось на глубине тысячи метров, в слоях малообитаемых, где крупные рыбы встречаются чрезвычайно редко. Я читал прелестную книгу жана Массе «Служители желудка», восхищаясь неподражаемым остроумием автор, как вдруг консель позвал меня. — Не угодно ли вашей милости подойти сюда на минуту? — сказал он каким-то странным голосом что случилось конце не угодно ли взглянуть я встал подошел к окну взглянул наружу в пространстве ярко освещенным прожектором наутился виднелась повисшая среди вот какая то черная громада я пристально всматривался разглядывая это гигантские китообразное животное, и вдруг у меня мелькнула мысль корабль вскричал я да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 В отчаянии она подняла над головой младенца, цеплявшегося ручонками за материнскую шею. Лица четырех моряков, пытавшихся в последнем усилии разорвать веревки, связывающие их с тонущим судном, поистине были ужасны. Один лишь рулевой с прилипшими колбу седыми волосами и ясным лицом сохранял спокойствие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 А прожорливые акулы уже устремлялись на запах человеческого мяса. И пока наутил и огибал корпус потонувшего корабля, я успел прочесть на его корме «Флорида», «Зондерланд».